Глава 21. След древних войн. Без особых сюрпризов группе удалось пройти аж до зала управления подводным сооружением. Люки сами распахивались перед землянами, стоило только оказаться в поле зрения их камер. А живых обитателей опухоли космолетчики не встретили. Попались лишь скелеты в странных капсулах, да следы боя в коридорах, представлявшие собой обломки каких-то боевых машин и конструкции крепления коридоров. «Видно, дрались тут по-серьезному», — сказал Голубев, осматривая обломки, похожие на крокодили лапы. Причем совсем недавно. «Если по-серьезному, то где трупы?» — хмыкнул Савкин. «Унесли. Кто, кого и куда. Обследуем все коридоры», — Дорислав не договорил. Из глубин древнего подводного сооружения послышался шум, напоминающий гвалт толпы, лошадиный топот и треск выстрелов. «Вот и ответ», — сказал Савкин. «К бою», отреагировал Дарислав. В кинжал. Это означало, что группа разворачивается в боевой порядок с учетом внезапно возникших угроз и формирует кинжал, особое построение, гарантирующее ответ на любую опасность. Впереди на острие кинжала помчался робот-защитник Дарислава. За ним он сам. Затем следовала Диана со своим защитником Боярский в паре со своим Голубев и Савкин в роли рукояти кинжала, и последними терминаторы бойцов, прикрывающие тыл отряда. Миновали коридор с пробитыми взрывами полом и потолком, свернули в развороченный люк отсека по идее ведущего к источнику шума и нарвались на зависшую в отсеке пыльную змею, явно ждавшую земной десант. Бой был коротким. Терминаторы и сам Дарислав открыли огонь из универсалов, выбирая плазменные струи и змея из наноботов толщиной с бочонок пива крымское и длиной в 6-7 метров сгорела, не успев применить свое психотронное оружие. Проскочили еще два отсека, выбрались в коридор, прислушиваясь к нарастающему шуму. Обнаружили пролом в стене, запустили робота и увидели через его видеокамеры зал, освещенный вспышками выстрелов. Зал, скорее всего, представлял собой транспортный терминал, так как был заставлен громадами разнообразных машин, а стреляли оборонявшиеся по мелькавшим тут и там механизмам со специфической внешностью. Впрочем, не нужно было иметь семь пяди во лбу, чтобы понять. Отбиваются от неких преследователей люди в костюмах с силовой защитой, а их противником является стадо невысоких, чуть выше колен киберов, формой объединивших летучих мышей и гигантских насекомых. Дарислав включил инфраоптику, разглядывая ближайшую мышь, с когтистых заостренных плеч которой срывались неяркие зеленоватые молнии. В принципе, ничего нового он не увидел. Земные конструкторы боевых модулей и роботов тоже использовали данную природой живым существам геометрию. Лишь мысль, что эти летучие мыши-насекомые вполне могли иметь форму создателей, заставила майора усмехнуться. Мысленно пожалев о том, что у них нет с собой «рэб» шумовиков, он махнул рукой, направляя отряд вперед, и первым ворвался в зал, открывая огонь плазменными пулями. Спутники рассыпались вдоль стен зала, также начиная стрельбу, кто плазмой, кто лазерными лучами. Плазменные пули, сгустки пламени, напоминающие крупные желуди, в данном случае оказались эффективнее, проникая внутрь ажурных тел насекомых мышей и поджигая какие-то горючие органы. Лазерными же лучами приходилось бить несколько раз по одному и тому же киберу, потому что попадание луча не гарантировало его уничтожение. Однако внезапная атака из десятка стволов начала стрелять и Диана, оказавшаяся неробкого десятка. Не произвела на мыши насекомых особого впечатления. Страх не был заложен в основе их программного обеспечения, и лишь программа самосохранения, превратившаяся в механический инстинкт, заставило стадо атакующих отвлечься на удар в спину. Они начали разворачиваться и отстреливаться, применяя практически те же лазеры и плазмеры, что и земляне, но оборонявшиеся тут же усилили огонь со своей стороны, и через пять минут боя была уничтожена последняя супермышь. Еще с минуту космолетчики выискивали в зале и в коридорах оставшихся в живых киберов, потом отключили силовые плащи, делавшие людей невидимками, И с возгласами радости начали хлопать друг друга по плечам и обниматься. Я знал, что ты примчишься на помощь, обнял брата Дамир. Было такое предчувствие. Бен, знакомьтесь, мой брат Дарислав. Терехов, сказал Терехов, перекладывая из руки в руку какой-то необычной формы излучатель, протянул высвободившуюся руку. Наслышан, сказал Дарислав, пожимая протянутую руку, кивнул на излучатель. Что-то новенькое. «Местное производство», — усмехнулся Терехов, — «стреляет каким-то полем, от которого нано-боты дохнут мгновенно, как от яда». «Что у вас творится?» «Тут такое творится!» — взорвался Дамир. «Рассказать, кому примут за сумасшедшего?» «Тогда молчи, чтобы не приняли», — рассмеялся Дарислав. «Минуту», — остановил братьев Терехов. «Времени у нас, к сожалению, кот наплакал. Выслушайте самое главное». Из-за ближайшей закопченной и полуразрушенной металлической конструкции вдруг вылезла жуткая фигура, заставив бойцов Волкова направить на нее стволы универсалов. Дамир хохотнул. «Не пугайтесь, это пушистик. Последний оставшийся в живых обитатель опухоли. Не обращайте внимания на его насекомью морду. Он не красавец, но помог нам здорово». Сюрприз, однако. Юра Рушевский с ним долго возился, пока мы не научились понимать его скрипы. «Минуту, парни». Снова остановил младшего Волкова Терехов. Детали потом. Мы общаемся с Пушистиком через Лингвер, но парень очень слаб и вот-вот отдаст Богу душу. Главное, что вы должны знать. Пыль, что летает по всей планете. Мы встретили Рой, когда шли к вам. Это не просто нано-боты. Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, так? Это Вестник, машина судного дня, такая же, как Муракс, которым завладел Курт Шнайдер. В результате эволюционной аномалии, или, скорее, ошибки разработчиков, она сошла с ума и уничтожила всех сородичей этого товарища. Опухоль создавали в условиях тотальной войны с нано-пылью, надеясь на помощь других разумных, но мы прилетели слишком поздно. «Откуда вы знаете, овестники?» «Пушистик признался», — сообщил Дамир. «Наша задача — как можно быстрее вырваться отсюда», — закончил Терехов. По косвенным признакам можно сделать вывод, что нано-боты собираются уничтожить опухоль. Мы попробовали сбежать на местной подводной лодке, но не смогли и нас загнали обратно. Кажется, мы встретили какую-то небольшую посудину, ее раздолбали нано-боты. Над опухолью висит огромное кольцо слизи и носится пиявки. На чем вы спустились? Как и вы на Големе? Где оставили? Рядом с вашими катерами. Кстати, где остальные ваши спутники? Вас должно быть семь человек. Возникла пауза. Дамир развел руками и сказал виновато: «Это все, кто остался в живых. Двое погибли». Дорислав оглянулся на Диану. Показалось, что она всхлипнула. «У тебя есть вопросы к Пушистику?» «У нас же нет времени», — проговорила женщина дрожащим голосом. «Может быть, как-нибудь потом?» «Потом не будет», — отрезал Терехов. «Нам придется оставить его здесь». Даже если мы сможем переправить его на фрегат в целости и сохранности. Наш воздух не годится для дыхания пушистиков. Скафандр. Пушистик вдруг что-то быстро зачирикал. Рушевский, проявив хорошую реакцию, подогнал робота с Лингером. Переведи, с чего он заволновался. Не хочет, выдал Лингер. Он никуда не пойдет. Но он погибнет. Он понимает, так как погибнет все равно. Уходим. Угрюмо бросил Терехов. Катерам. Есть еще варианты? «Может, он знает какие-нибудь хитрые выходы из опухоли, прорытые соотечественниками тоннели, вип-бункера, а то и супероружие? Вдруг таковое имеется?» «Да вроде нет», — озадаченно проговорил Дамир. «Вы спрашивали? Про оружие спрашивали? Спросите о тоннелях». «Давайте все-таки сначала уйдем отсюда», — предложил Терехов. «У них ближе к периметру действительно есть оружейный склад. Там можно будет передохнуть пару минут. Идемте». Дарислав сделал жест Голубеву, направляя его вперед. «Так оставляем его?» — заколебался Рушевский. Пушистик снова заволновался. «Проводить секретность быстро». «Он знает секретный путь», — обрадовался Артур Галенга. «Хорошо, пусть идет первым», — решил Терехов. Отряд разбился на две группы. Первую повел Терехов, следовавший за терминатором с Пушистиком на плечах. Вторую — Дорислав. В недрах опухоли снова зародился неясный шум, что подстегнуло космолетчиков, уже уставших от постоянного напряга и нервотрепки. Не добравшись до конца пути, отряд снова напоролся на рой наноботов. Гигантская пиявка встретила их в коридоре напротив арсенала, где уже побывали и те, и другие. Дареслав было скомандовал к бою, но Терехов остановил майора. Минуту, мы сами. «Дамир и Юра Рушевский». Смело бросились вперед, поднимая пистолеты-пулеметы с двумя рукоятями. К ним присоединился и Терехов. Ни вспышек, ни звука выстрелов. В полной тишине пыльная пиявка вдруг осыпалась на пол коридора желтоватым порошком. Дамир картинно вскинул ствол излучателя вверх. «Вот как с ними надо!» «Ничего себе!» — пробормотал ошеломленный Голубев. «Это чем вы лупанули?» «Оружие пушистиков!» сказал Артур Галенга. «Не знаю, на каких принципах оно основано, однако работает безотказно». «За мной!» Терехов свернул в отверстие выбитого люка, ведущего в вооруженный отсек опухоли. «Куда он нас ведет все-таки?» осведомился Голубев. «Мы шли к вам тем же путем, а вы говорили о каких-то секретных тоннелях». «Минута на корректировку маршрута». Терехов подошел к терминатору седоком. «Где мы находимся? Нам нужно в темпе добраться до нашего транспорта». Млингвер выдал длинный ряд скрипов и чириканье. Пушистик зашевелился, самостоятельно слез с робота, заковылял к нише между стеллажами, заставленными коробками, которые связывались с пучками разнокалиберных труб. Повозился в нише, отодвинулся, и перед ним соткалось из световых лучей призрачное полотнище экрана. Полотнище мигнуло, прорастая сеточкой чертежа. — Схема опухоли! — воскликнул Дамир. На кляксе чертежа мигнула красная бабочка, начала расправлять и сжимать крылышки. Пушистик скрипнул. «Мы здесь», — перевел Лингер. От бабочки протянулась к одному из отростков схемы «ломанная красная линия». «Нам туда». «Ничего себе кратчайший путь», — с сомнением проговорил Дамир. «Метров триста ползти, а кругом пиявок чертова уйма». «Мы шли сюда точно так же», — подтвердил Терехов. Пушистик отступил дальше. Экран со схемой опухоли погас. «Что молчишь?» Пушистик не ответил, странно поводя лицевым выростом жвал слева направо и обратно, словно рассматривал людей, хотя видеть их натуральный облик сквозь ткань кокосов не мог. «Говори!» — Терехов направил на обитателя опухоли ствол пистолета-пулемета. Пушистик съежился, отступая в приседе. «Погодите!» — воскликнула Диана, выступая вперед. «Зачем вы его пугаете? Он ведь остался совсем один. Вы не представляете, что это за мука одиночества, когда все твои сородичи умерли, а впереди ничего позитивного нет. С ним надо по-доброму, с любовью и пониманием». Женщина подошла к пушистику, опустилась перед ним на корточки, взялась обеими руками за его синеватую чешуйчатую лапу. «Милый, не бойся. Мы сочувствуем тебе и переживаем. Но если ты нам не поможешь, мы погибнем». лингер заскрипел. Исправно переводя сказанное, пушистик склонил голову к погону на остром плече, вслушиваясь в речь переводчика. Его глаза увеличились в размерах, показав вертикальный, как у кошки зрачок. Несколько мгновений он изучал шлем землянки, перевел взгляд на ее руки, сжимающие лапу. Заговорил. Речь существа длилась дольше, чем обычно, но Лингвер сжал ответ. Возможность. Бежать. Капсула Вип страховки. «Связь с космической станцией! Быстро!» «По-моему, он говорит, что есть спасательная капсула для ВИПов», возбужденно проговорил Дамир. «Тогда все отлично, мы...» «Мир, помолчи!» — оборвал брата Дарислав. Дамир послушно умолк. «Я понял так», — продолжал Волков-старший, «что существует какая-то система связи опухоли с космической станцией Пушистиков. Но никаких станций вокруг планеты нет». «Переведи. Станций давно нет», — велел Терехов. Лингвер прочирикал короткую фразу. Пушистик ответил. Он не знает, перевел Лингвер, что предложить еще. На какую высоту поднимается капсула? Поинтересовался Дарислав. Лингвер скрипнул. Диана погладила пушистика рукой по тыльной стороне ладони. Тот помолчал. Жвалы на его челюсти разошлись, и хотя выглядело это страшно и неаппетитно, люди поняли, что пушистик улыбнулся. Раздался слабый скрип. «Космос близко», — ожил Лингвер. «Точно перевести не могу. Их линейные меры мне неизвестны». «Близко?» — хмыкнул Дамир. «Если космос, это может означать за границами атмосферы, не меньше сотни километров». Диана еще раз погладила руку пушистика, встала. Голубев поспешно оттянул ее подальше, но сердито отдернула руку. Дорислав усмехнулся про себя, заметив этот жест настойчивость Виктора в предложении услуг могла ему сильно повредить в дальнейшем. Диане такое подчеркнутое внимание явно не нравилось. «Но если мы воспользуемся капсулой пушистиков, придется оставить катера», — неуверенно сказал Дамир. «Они могут вернуться автоматически», — сказал Дарислав. «Я не уверен, целы ли они. Если нано-боты обнаружат их, не спасет и силовая завеса». «Каким-то образом пыль разъедает корпуса наших машин не хуже сильнейшей кислоты». «Бен!» — повернулся Дарислав к командиру группы с Великолепного, не понимая его молчания. «Пусть ведет нас к вип-капсуле», — очнулся Терехов. «Меня беспокоит, что мы будем делать, когда вылетим в космос на чужом челноке». «Можете не беспокоиться», — уверенно сказал Дорислав. «Главное — оказаться за пределами атмосферы пушистой». Фрегат заметит нас, а капитан Бугров вытащит даже из ада, если понадобится. Терехов выдал короткое «Хм». Однако продолжать не стал. Обсуждение ситуации закончилось. «У нас боеприпасы почти на нуле», — напомнил Голубев. «Его услышали». «Вооружайтесь местными пушками», — посоветовал Дамир. «Здесь полно оружия. Берите такие же пистоли и кольты», — он показал револьвер. Пистоли хороши против пыли, а кольты вообще не хуже наших неймсов. На перевооружение потратили несколько минут. Потом Терехов подошел к пушистику. Веди. Последнему жителю опухоли помогли взобраться на терминатора, и процессия двинулась сквозь анфиладу отсеков обратно к центру опухоли.